Глава 11. В качестве убежища для королевской семьи выбрали одно из помещений книгохранилища. Здесь не было окон, а единственная дверь вела в читальный зал библиотеки. Но в полу посередине имелся люк к подвальным помещениям замка. Убежище подготавливалось заранее, поэтому все книги и шкафы перенесли хотя в воздухе всё равно витал запах старой бумаги, кожи и пыли. Илона и Оливия, когда их только привели, принялись носиться по гулкой комнате, пытаясь осалить друг друга. Виктория, которая с дремлющим выльемом на руках заняла место на одной из скамеек, недовольно посмотрела на девочек, и Розалия тут же усадила их. Одного из гвардейцев попросили принести для детей какую-нибудь книгу из читального зала библиотеки. Но тот, не найдя детской литературы, принёс книгу о древних легендах северных племён, потому что записи делались, видимо, художником, и труд содержал много картинок. Девочки положили книгу на скамейку, а сами устроились на полу. Бертран, назначенный командовать гвардейцами, непосредственно представленными к охране семьи, выдул огонёк и заставил его парить над детьми. Завернувшись в толстый шерстяной плед, Клаудия устроилась в самом тёмном углу комнаты. Почти не двигаясь, она отрешённо смотрела в одну точку, в то время как Веринея постоянно ёрзала и старалась рассказать Ясмине о своём беспокойстве в присущей ей недовольной и язвительной манере. Говорила она достаточно громко, и, сидящая недалеко от входа Алита, всё слышала. «Почему нас согнали в это помещение?» Вздохнула младшая принцесса. «Мне дурно от него. Эти серые стены, эти жёсткие лавки. Неужели здесь нельзя было поставить несколько диванов или кресел? Брат совсем не заботится о нас. Мы для него как будто какие-то вещи». «Он пренебрегает нашим комфортом!» «Кто это тётя?» Громко спросила Илона, указывая на очередную картинку в книге. «Чёрная тётя!» Ответила Оливия. «Мама, плачти! Здесь что-то написано про тёлную тётю!» Обернулась Илона к своей матери. «Девочки, занимайтесь своими делами тихо!» Ли сестра королевы, держась за голову. «Ну, мам!» Веренея закатила глаза. «Вот почему нельзя было разместить нас в разных комнатах?» Выдохнула она. «Я всё улажу, ваше высочество». Поднявшись с места, Ясмина вопросительно взглянула на Розалию. «Я почитаю». «Прошу?» — кивнула та. Синяя драконица подошла к девочкам и взяла книгу в руки. Она присела на лавку, положив том на колени, а Илона и Оливия устроились с двух сторон. «Это богиня Айшуак в гневе», — прочла Исмина. «Северные племена верят, что когда люди её злят, она предстаёт перед ними в виде женщины с чёрными волосами и серпом в руке. Она может отравлять воду» заставлять подниматься в югу и насылать стаи ворон. При этих словах синяя драконица настороженно взглянула на Алиту. Принцесса дернулась и слегка кивнула ей, тем самым дав знак, что внимательно слушает. «Богиня Айшуак может насылать стаи ворон». Ясмина перевернула страницу. «Ты мало платила, там было больше букв», — возмутила Силона. «Там всякие ужасы. Нечего детям про них читать», — ответила синяя драконица. «Вот, богиня Айшуак в благости. По поверьям помогает людям с чистым сердцем. Может прийти во сне и избавить от недуга, вывести заблудшего в буран, дать спасительный совет». «Светлая тётя», — заметила Илона, тыча пальчиком в картинку. «Как тётя Алита?» Только волосы жёлтые». Ледяной принцессе стало интересно настолько, что она поднялась с места, решив подойти к девочкам и взглянуть на картинку. Но на полпути её перехватила за рукав Беринея. «Ты тоже пойдёшь к мелким?» — спросила с возмущением младшая сестра. «А что?» — ответила Алита, спокойно глядя в глаза Беринея. «Почему меня никто не слушает?» «А зачем тебя слушать?» Нахмурилась средняя принцесса. «Ты постоянно жалуешься. Все время ноешь об одном и том же. Представляешь, если бы я рассказывала тебе только о том, как я переливаю настои из одной колбы в другую? Тебе было бы интересно?» «Ну, знаешь...» Веринея отпустила рукав. «Может, у них больше ничего нет? Раньше я хотя бы училась. И... и... Принцесса всхлипнула. «Я рассказывала о своих успехах матери, и она меня хвалила!» Беринея спрятала лицо в ладонях, а её плечи задрожали от ели сдерживаемых рыданий. Алита обернулась. Внимание всех было приковано к ним. Даже дети отвлеклись от книги и удивлённо смотрели на плачущую принцессу. «Надо будет взять эту книгу потом и прочитать», — отметила про себя Алита, и, вытащив платок, присела к сестре. «Ну-ну», — тихо сказала она, приобняв Веринею за плечи. «Ты могла бы делать что-нибудь вместе со мной. В следующий раз, когда я буду обрабатывать раны, могу показать, как это делается. Или хочешь, научу делать раствор кифии. Это не сложно». «Я... я... принцесса!» Сквозь всхлип и произнесла сестра. «Мне нельзя работать!» Алита постаралась вложить свой платок в ладони принцессы, а заодно и заглянуть той в лицо. «Кто тебе это сказал?» Нахмурилась средняя принцесса. М «Ма... Ма... Мама так говорила!» Ответила Верения. Ледяная драконица оторопела. С одной стороны... Будет верхом бестактности сказать, что их матушка, к тому же ныне покойная, не права. Но и осознание того, что наставления леди Лорены будут влиять на поступки сестер, пока их не опровергнут, не давало покоя. Нужно что-то сказать. В голове роились мысли, носились варианты ответа. Огромное количество. И каждый из них выглядел или грубо, или глупо. «Так она не это имела в виду?» Алита выпалила фразу наугад. «А что?» Веринея уставилась на старшую сестру заплаканными глазами. Она имела в виду, что... Принцесса не должна работать на... Недостойное её положение работе. Ледяная драконица сама удивилась тому, как быстро нашла нужные слова. «Но делать лекарства и лечить подданных...» Это достойная работа, как и помогать лекарям или выхаживать больных. Но ведь другие люди, они пахнут всеми этими неприятными запахами. При этих словах Веренея искривила лицо и уставилась на сестру. Твоё благородство и достоинство, как принцессы, должно быть выше всех запахов на свете. Назидательно произнесла Алита, припомнив и слегка изменив высказывание одной героини из прочитанной книги. «Ты совершаешь доброе дело, спасающее жизни, облегчаешь участь тем, кто скоро умрёт. При тут запахи?» «Ты думаешь?» Наконец веренея утерла слёзы платком. Ледяная принцесса ощутила на себе пристальный взгляд всех присутствующих не только членов королевской семьи, но и гвардейцев, стоящих у входа, и залилась краской. «В общем, помогать — это хорошо», — неуклюже закончила она. Какое-то время все сидели молча, погрузившись в собственные размышления. Ясмина задумчиво глядела перед собой, а девочки уже сами переворачивали страницы и тихо хихикали над книгой. Надолго их внимание привлекло изображение какого-то бога, и Илона заспорила с Оливией. Обе прочили мелкого пузатого обитателя подземного мира в мужья друг другу. Их спор прервала Розалия. Она глянула краем глаза на иллюстрацию и возмутилась наготой персонажа. Сестра королевы кинулась переворачивать страницу, вызвав возмущённое щебетание девочек. Наконец, единственная дверь в помещении распахнулась. На пороге появился Мартин. Он обвёл всех присутствующих взглядом. Учтиво поклонился королеве, поприветствовал находящихся в помещении дам. «Тревога закончилась!» «Гвардейцы отразили нападение!» «Рада это слышать!» — кивнула Виктория. Все начали подниматься с мест, в то время как в помещение зашли слуги. Одна из нянечек взяла наследного принца на руки. Илона подхватила книгу с колен Ясмины и побежала к выходу. Оливия ринулась за ней. Розалия попыталась остановить их, но девочки уже неслись по коридору с восторгом, что теперь они рассмотрят все интересные картинки как следует. «Мартин», — Алита обратилась к гвардейцу, — «я должна пойти в госпиталь». «Да, Ваше Высочество, есть раненые. Малис попросил вас прийти». «Я тоже пойду». К ним подошла Верения. «Сейчас не совсем подходящее время для обучения». Замялась ледяная драконица, испуганно взглянув на сестру. «Что же делать? Я же не могу отказать ей после всех разговоров». «Как это не подходящее? Ты же сама говорила, что я должна всё увидеть». Алита уставилась на Мартина. «Там будут заражённые», — с тревогой спросила она. «Раненых немного. Всем уже оказана первая помощь». «Я тоже пойду в госпиталь, Ваше высочества высказалась Ясмина. «Я ведь теперь учусь на младшего лекаря». «Хорошо», — ледяная драконица улыбнулась. «Тогда пойдёмте». «Бертран», — обратился Мартин. «Присмотри за леди Веренеей». Выходя из помещения, Алита заметила, как заместитель начальника что-то шепнул гвардейцу на ухо. Принцесса так быстро шла по коридору, что Веренея и Ясмина еле поспевали за ней. Слева от младшей принцессы шёл Бертран. Из-за поворота появилась тележка, в которой лежали грязные простыни. В нос ударил запах гари и праха. Вперёд её толкал молодой помощник лекаря. Увидев Алиту, он остановился, чтобы поклониться. «Есть убитые?» — с тревогой спросила принцесса. «Да, ваше высочество», — горестно ответил он. «Их пронзил льдом тот коровавый дракон, что сбежал. Но Малис приказал всё равно всех умерших немедленно обращать в прах. На всякий случай». Алита обернулась к драконицам. «Ты уверена, что хочешь увидеть это?» Она обратилась к сестре. Веринея ответила не сразу. Она задумчиво пялилась на окровавленные тряпки в корзине, а её глаза медленно наполнялись ужасом. «Да, я... я должна это увидеть!» Проговорила она уже не так уверенно, как раньше. «Только не приближайся к раненым, ладно? Они могут обращаться» предупредила Алита. Она прошла дальше по коридору и свернула в комнату с больничными робами. Внутри больничного крыла стояла суматоха. Раненых оказалось не так уж много, но на полу блестели большие лужи крови. Малис на секунду отвлёкся от пациента и кивнул Алите на другую койку, где лежал весь перевязанный бинтами человек. Драконица быстро подошла, Я смотрела его при помощи магии. Такого она ещё не встречала. Узкий длинный прокол, заходивший ниже диафрагмы, протыкал печень и выходил из спины. Из-за повреждения кровь скапливалась в брюшной полости. Пациент лежал без сознания и весь горел. Алита подумала, что на него уйдут почти все её силы, но даже это не гарантировало его выздоровление. Однако оставался ещё один способ излечить бедолагу. Прочистив горло, а заодно поборов накатившее смущение, драконица положила руки на грудь умирающего и запела. Она видела, как под воздействием песни магия заструилась с удвоенной силой, закрывая раны, заставляя кровь просачиваться обратно в сосуды. Когда Алита закончила, то поняла, что пациент спит. Принцесса огляделась. Все смотрели на неё широко раскрытыми глазами. И гвардейцы, и стоящие около входа в крыло веренее с ясминой. И даже Малис отвлёкся от своей работы, замерев. «Что это было?» — спросил, нахмурившись, целитель. «Это... песня? Помогает мне усиливать мою магию?» — смутилась Алита. «Не только вам». Малис подошёл к её пациенту и быстро осмотрел его. «Потрясающе! Прошу вас, пойте! Не останавливайтесь!» Оба целителя достаточно быстро оказали помощь почти всем оставшимся раненым, когда в больничное крыло стали приносить новых. Это были гвардейцы, которые сражались над сферой, и те, кто отправился в погоню за беглецом. У большинства имелись укусы и ожоги но в целом лишь один пострадал достаточно сильно, оказавшись в какой-то момент боя зажатым между двумя драконами. У одного из гвардейцев Алита поинтересовалась о Кристофере, но тот не смог дать вразумительного ответа. Вообще никто толком не знал, где сейчас находился командир. И только кто-то из последних пришедших сообщил, что начальник гвардии организует поиски на улицах Айренделла. Благодарю! прохрипела принцесса, ощущая, что голосовым связкам надо отдохнуть, Да и магический сосуд опустел на две-третьих. Работая дальше, драконица уже не прибегала к песне, благо сильно раненых пациентов не осталось. Она переходила от одного к другому, а по пятам следовала ясмина, помогая накладывать повязки, и промывать с раны. «Сестра, как ты здесь оказалась?» Язычный голос разнёсся под сводами палаты. Алита подняла взгляд и увидела, что около входа стоит Арес, Кристофер и Бертран, на руках которого повисла Веринея. Целительница обратилась к Ясмине. «Продолжи с перевязкой, я сейчас вернусь». Ледяная драконица поспешила к пришедшим. «Что это с ней?» — услышала Алита слова брата, когда подошла достаточно близко. «Леди Беринея захотела посмотреть на работу леди Алиты в госпитале. Её высочество поразило увиденное. Она еле сдерживалась от обморока до последнего момента. Я предлагал ей уйти, но леди Беринея упорно отказывалась», — доложил Бертран. «Это я виновата» призналась старшая принцесса. Я разговаривала с ней о помощи раненым и не смогла запретить, когда она захотела увидеть всё своими глазами. «Вот как?» — усмехнулся король, задумчиво почёсывая бороду. «Что ж, я надеюсь, что она извлечёт урок. В мире достаточно людей, которые в такое непростое время имеют гораздо больше прав жаловаться, чем она». «Бертран, отнеси леди Веренею женскую часть крыла. Пусть ею займётся Малис». Проводив гвардейца взглядом, Арис снова повернулся к Алите. «Я привёл тебе пациента», — кивнул он на Кристофера. Драконица встретилась с взглядом с возлюбленным и сразу поняла, что с ним что-то не так. Он держался за бок и, судя по выражению лица, испытывал боль. «Что произошло?» — настороженно произнесла принцесса. «Пустяки», — мотнул головой супруг. «Наш клыкастый друг при побеге стукнул его в живот», — кивнул Арис. «Снимай мундир и ложись на койку», — в голосе Алиты звучал приказ, на что Кристофер расплылся в ехидные улыбки. По выражению его лица Алита поняла, что он собирается сказать какую-то непристойную шутку, и, улыбнувшись, покачала головой. Начальник гвардии промолчал и лишь поплёлся в сторону свободной койки, на ходу скидывая мундир и оставаясь в одной рубашке. Арис уже развернулся, чтобы покинуть помещение. «Спасибо», — тихо сказала ему Алита. «Не стоит». Он обернулся и подмигнул ей. Я знаю его уже очень давно. Пока он бы шёл сюда один, нашёл бы ещё 33 дела. Кристофер помнит всё и обо всех, кроме себя. На следующий день Кристофер разбудил Алиту ранним утром. Она резко подорвалась с кровати. В голове с просонья крутились сцены из вчерашнего дня, поэтому она решила, что на них снова напали. Но гвардеец быстро успокоил её. Причина столь раннего пробуждения заключалась в другом. Предстоял перелёт в громовой замок. Вчера поздним вечером Арис решил больше не откладывать. Поэтому ещё не рассвело, когда они уселись завтракать овсяной кашей, яйцами всмятку и чаем. Алита думала о предстоящем путешествии, о вещах, что наденет в дорогу, о Боливии. «Я не рассказала тебе кое о чём». Обратилась она к Кристоферу, ощутив подступающее чувство вины. Ей следовало поговорить о девочке раньше, однако нападение перекроило все планы. «О чём?» «О Боливии». «А, о той девочке, что Ариас взял у воспитанницы?» «Гвардеец вскинул брови. А что с ней не так «М-м-м, mm. так ты знаешь об этом?» Ну, о том, что Оливия воспитаница. Ну да. Конечно, мне сообщили о ней. Я же начальник королевской гвардии и должен знать обо всех приближённых. Она целительница, улыбнулась Алита. Знаю. Малис рассказал, что пока её силы слабы. с возрастом они усилятся. Да и в дракона она ещё не оборачивалась. Алита поджала губы. Оказалось, что о сироте Кристофер осведомлён больше неё. Её родители держали галантерейную лавку на площади Трёх Королей. Продолжил он. Они погибли в ночь нападения. Многие тогда не обращались в драконов, боясь встретиться с кровавыми в небе. Наделись проскочить по улицам в университет. Но на толпу внезапно напали мертвяки. Началась паника, неразбериха. Кто-то из сердобольных горожан схватил Оливию, и ей посчастливилось оказаться в той части толпы, которая побежала в нужную сторону. И она, в конце концов, попала в осаждаемый университет вместе с остальными, но родителей так и не нашли. «Как ты это узнал?» — удивилась принцесса. «Мы нашли ту женщину, что испугалась за ребёнка, и выхватила её из лап мертвяков. Она пришла с Оливией в университет. Понятно. Алита потянулась к фарфоровой чайной кружке и ощутила, что Кристофер по-прежнему внимательно смотрит на неё. Под этим пристальным взглядом она поняла, что стоит поведать ему свою изначальную затею. Почему-то у неё не оставалось сомнений, что об этом гвардеец тоже знал. Я должна тебе рассказать. Оливия, она... Ну, я хотела, чтобы мы взяли её... Эм... В семью. Чтобы мы... Ты хотела, чтобы мы удочерили её? Спокойным тоном дополнил он слова супруги. Да. Я рад, что ты рассказала мне об этом. Рад, что не стала утаивать. Гвардеец улыбнулся ей и потянулся, чтобы коснуться её руки. Для Алито этот жест означал, что всё хорошо. «Потому что я знаю, как ты привязалась к девочке. Сегодня я повезу вас двоих. Вряд ли кто-то из твоих сестёр будет гореть желанием сидеть рядом с незнакомой девочкой. Так что возьми с собой с в дорогу и проследи, чтобы Оливию тепло одели».